Глава 16 Ларин. Так пусть ваше ожидание завершится радостью, встречей с дорогим человеком, открытиями в пути, новыми впечатлениями. Ожидание — это не так уж плохо. В комнате ожидания матери и ребёнка, кстати, у нас есть очень хорошая игротека. Мамаши, ведите туда своих бутусов. Им понравится. А на пятый путь прибывает скорый поезд «Ивано-Франковск-Москва». Номера вагонов идут с головы состава. Последние окажутся где-то метрах в ста от конца платформы. Ларин посмотрел на часы. Ивано-Франковский опаздывал на 4 минуты. Да, те благословенные времена, когда по поездам можно было сверять часы, прошли ларин впрочем надеялся что не безвозвратно на его вокзале 4 минуты это было чп сегодня же ларин проведет быстрое расследование по чьей вине опоздал иван-франковский и если виноваты его люди им не сдобровать он делал этот ежедневный утренний обход уже 22 года с того дня как стал начальником вокзала В такие минуты он чувствовал себя полным хозяином этой огромной территории, своеобразного маленького государства в городе, имеющего сложную иерархию и живущего по своим законам. За годы правления Ларина, особенно после перестройки и распада Союза, вокзал здорово изменился, можно даже сказать преобразился, и не последнюю роль в этом процессе играл его начальник. Вокзал не только поменял свой внешний вид и техническое оснащение, но в его залах исчез дурной запах и ощущение вокзальной нечистоты, и даже пассажиры, казалось, стали выглядеть более респектабельно. Три придорожные столовые с огромными очередями и отвратительной едой, с липкими столами и мухами были закрыты. Вместо них появились уютные экспресс-буфеты, маленькие аккуратные кафе, бары. Виктор Андреевич прошел мимо частного ресторана, недавно открытого бывшим депутатом Госдумы. Еще вчера над дверями ресторана висели предвыборные лозунги, а сегодня появилась огромная афиша новой шоу-программы Варьете с занятным названием «Семь раз налей, один раз заешь». «Нужно как-нибудь глянуть эту программу», — подумал Ларин, заинтригованный ее названием. С витрины большого магазина с дорожными товарами тоже сняли предвыборный лозунг, и вместо него на красном тряпичном транспаранте появилась белыми буквами надпись «Осторожно, мы снижаем цену». однако «Логика здесь прослеживается», — усмехнулся Виктор Андреевич. «Предвыборная лихорадка и взвинчивание всего на свете закончены, а потому расслабимся и даже снизим цену». Ларин вошел в специальный небольшой зал для инвалидов с удобными специальными креслами, столами, местом для колясок и приспособлениями для костылей. Виктор Андреевич особенно гордился этим новшеством, так как появление на железнодорожном вокзале первого в России зала для инвалидов было его личной заслугой. Он специально ездил в Голландию, чтобы перенять у иностранцев опыт строительства подобных заведений. В этом зале были и кассы для инвалидов, и специальные туалеты, а недавно появились и специальные инвалидные места в самих поездах. И ни один инвалид не догадывался, что он имеет все эти удобства только благодаря одному очень сильному юношескому переживанию Виктора Андреевича. Когда-то горячо любимый Ларином родной дядька, инвалид войны без обеих ног, не выдержав монотонного и бесцельного сидения дома на шее у молодой и обожаемой жены, решил уйти из дома, и навсегда уехать к своему боевому другу в деревню. Не хотел он больше терпеть свое унизительное положение никчемного мужа-обуза, а потому кое-как добрался до вокзала, но не смог взять билет, не смог сесть в поезд, сходить нормально в туалет. И вот это унижение так сильно сказалось на нем, что он умер тут же на вокзале. Родственники нашли его только спустя несколько дней. Подростка Ларина тогда настолько поразил этот случай, что до сих пор у него сжималось сердце при виде любого инвалида на вокзале.